глава 21 диверсия заход на позиции врага сложить крылья и камнем броситься вниз наслаждаясь свистом ветра сброс трех бомб выждать 8 секунд добавить три огни шара и выйти из пике наблюдая как позиции светлых накрывает морем огня мы с маргулом терроризируем армию сайфаса уже несколько недель Что они только не делали. Ставили многослойные щиты, использовали паутину света, которая способна блокировать воздушное пространство, устраивали засады и даже пытались достать нас на фениксах. Все без толку. Остановить внерангового мастера в состоянии слияния с драконом небывалой силы армия на марше была не в состоянии. Я потратил все резервные уровни и достиг 261-го левела, что в совокупности с уровнями Маргула наделяло нас небывалой силой. Теперь мы сравнялись по возможностям с самыми прокачанными игроками Аздара, а если я переходил на второй уровень слияния, то и на наголову превосходили их. Но решался я на такое нечасто. Слишком велика вероятность потерять себя. А уж про более глубокие слои слияния я и не говорю — На такое способны лишь истинные повелители зверей. «Пожалуй, хватит. Уходим в другой сектор», — проговорил я, обращаясь к той части слитого воединосознания, в которой находится Маргул. «Их становится слишком много. Интуиция подсказывает, что мы можем скоро доиграться». «Может, еще разок? Вон как забегали!» — раздался веселый голос Маргула. «Нет». Лучше не перегибать палку. Мы и так сильно разозлили командование армией. Неизвестно, какой артефакт они решат пустить в ход. Можем нарваться. Пусть дальше работают диверсанты. Передовые армейские части светлых столкнулись с беспрецедентным сопротивлением живой природы. В любую секунду самое безобидное на вид растение могло выпустить в воздух порцию чрезвычайно ядовитого газа, который мгновенно разъедал кожу и причинял солдатам сильную боль. Любой куст мог пропустить вперед сотню бойцов, чтобы потом взорваться сотней отравленных игл, противоядия от которого не существует. С любого дерева мог неожиданно упасть самый обыкновенный фрукт и сдетонировать магическим зарядом. В любую секунду светлого могла утянуть под землю хищная лоза и мгновенно начать переваривать живьем. До меня доносились панические эмоции обычных бойцов, которые очень хотели оказаться как можно дальше от этого проклятого леса, а периодические налеты дракона, который неожиданно появлялся в разных местах и выжигал солдат сотнями, вселяли в сердца светлых животный страх. Командиры передовых частей ничего не могли с этим сделать. Они старались сохранить моральный дух армии, но получалось слабо. Слухи распространяются быстро – И свежие части пересекали границу темного леса, как его окрестили среди солдат, в состоянии легкой истерики или даже паники. Одно дело истреблять пусть и сильных, но все же вполне обычных монстров, и совершенно другое содрогаться от каждого шороха. От такой войны светлые отвыкли и не были к ней готовы. Но какими бы ни были потери, светлые продолжали путь. Для уменьшения риска нарваться на ловушки, светлые вырубали широкие проходы и двигались плотной колонной по открытой местности, ощетинившись в сторону смертельно опасного леса оружием и выставив максимально сильные щиты, но это лишь облегчало нам с Маргулом работу. Из-за сложности местности светлые двигались медленно, но командиры армии решили, что если идти напролом, то потерь будет значительно больше». Их логику можно понять. Жители общины знают эти леса как свои пять пальцев и в совокупности с новыми возможностями могли бы доставить светлым немало хлопот. Но и продвижение по прорубленному коридору тоже очень опасно. Благодаря сердцу леса мы получаем информацию о продвижении врага в режиме реального времени. А астральные маячки помогают нам устраивать молниеносные налеты на любом участке, что мы проделывали уже не одну сотню раз. Как правило, светлые не рискуют заходить в лес и двигаются по кромке прорубленного коридора, и нам удается беспрепятственно занять позиции по обе стороны и наслать на определенный участок град магических стрел, которые наносят ощутимый урон. Благодаря большому запасу стихийных кристаллов мы можем себе позволить такие траты редких боеприпасов. Всего армия светлых прорубает двадцать восемь коридоров, которые должны подойти к Меллорну со всех сторон, так что предсказать, куда мы ударим в следующий раз, невозможно, поэтому и организовать засаду очень сложно. Заложив крутой вираж, я направился к другому коридору. Ночь только началась, и мы успеем еще несколько раз ударить в разных точках. Сколько еще таких ночных вылазок мы успеем сделать, прежде чем враг достигнет цели — и начнет осаду наших оборонительных рубежей. Аналитики считают, что уже через неделю светлые достигнут промежуточной точки и начнут массово вырубать лес, чтобы окружить наш укрепрайон и подготовить плацдарм для нападения. Они подтянут мощные стационарные щиты и боевые кристаллы большой мощности, и атаковать такой лагерь будет слишком опасно. Мы чуть не попались, когда светлые захватили точку возрождения и защитили местность всеми доступными им средствами. Тогда нас с Маргулом спас астральный телепорт. Да и то уходили в последнее мгновение, когда шкала жизни опустилась в красный сектор. С тех пор я удвоил бдительность и предпочитал устраивать налеты во время дневных маршей, когда большинство мощных артефактов приходится отключать либо ночью, как сейчас. Ночные рейды менее эффективны из-за активных щитов, но мощь слияния с драконом и внеуровневые артефакты позволяют их продавить. Да и внезапные налеты не позволяют солдатам нормально отдохнуть и постепенно расшатывают нервную систему. Следующую атаку мы предприняли с противоположной стороны и гораздо дальше от столицы фракции. Врак не должен чувствовать себя в безопасности нигде и постоянно ожидать нападения. Усиленный темной энергией поток пламени перегружал щиты, а я сбрасывал в образовавшуюся брешь усовершенствованные авиабомбы, которые наносили чудовищный урон по площади. Пути отхода готовили заранее. На подлете я устанавливал теневые маркеры и в случае опасности мог очень быстро выйти из опасной зоны. «Ну как обстановка?» — спросила ани лаэль не отрывая глаз от невидимой мне иллюзорной проекции королевского поста, когда я оставил Маргула отдыхать после ночной вылазки и переместился в центр управления Меллорном. «Сегодня без происшествий», — коротко ответил я. «К проведению диверсии все готово». На светлое время суток мы запланировали самую крупную атаку сразу на все колонны светлых если план сработает, то продвижение врага становится минимум на неделю, а то и больше. Придётся рассекретить часть разработок, но это все равно рано или поздно случится. Так что лучше сделать это сейчас, когда враг не ожидает такого удара». «Да, последние ростки взрывного лотоса выходят на позиции, а бойцы концентрируются в условленных точках», — ответила Ани. Все эти недели ростки лотусов очень медленно и на большой глубине занимали позиции под прорубаемыми светлыми коридорами. Обнаружить их на такой глубине невозможно, даже с учетом того, что они являются магическими растениями. А когда вражеские маги их все же увидят, будет уже поздно. Для этой атаки пришлось потратить много редких семян, и, надеюсь, все пройдет гладко. Тогда я к своим. Действуем по плану. Несколько переходов, и оказался у подножия большого дерева, где был установлен один из астральных маячков. Несколько минут, и я уже наблюдаю за большой толпой светлых, которая медленно продвигается по широкому коридору. На ментальном уровне почувствовал боль темного леса, для которого каждое срубленное дерево — это кровоточащая рана. «Ничего, потерпи, мы все восстановим». Направил успокаивающий импульс живому лесу я. Всем максимальная степень готовности. Нашему клану выделили очень ответственный участок. После подрыва лотосов, залп стрелков и молниеносная атака. Раненых добить, полевые склады и стационарное оборудование уничтожить. Самые ценные предметы экипировки собрать, пойдут на переплавку. Работаем полчаса. «Потом отходим к точке эвакуации», — уже на общей частоте клана проговорил я. От командиров начали поступать доклады о готовности, и мы замерли в ожидании начала долгожданной атаки. Секунды тянулись очень долго, и я машинально почесывал мрака между чешуйками брони. За последнее время Пэт сильно заматерел и превратился в грозного и свирепого хищника, который без колебаний ввяжется в любую драку и с высокой вероятностью выйдет из нее победителем. Час, когда придется проститься со здаром все ближе, и мрак это чувствует. Что станет с моим пэтом, когда я покину этот мир? Скорее всего, ничего хорошего. Маргул переживет расставание, теперь у него есть потенциальная подружка, но мраку придется несладко Надо будет переправить его на болото. В естественной среде обитания ему будет немного легче. «Подрыв через пять?» «Четыре!» — послышался голос Анилаэль, и я мгновенно выбросил из головы посторонние мысли. «Для начала нужно победить!» Одномоментный подрыв десятков тысяч магических зарядов со стороны выглядел эпично. За одно мгновение огромная площадь потонула в море огня, который накрыл позиции светлых. Землю буквально перепахало взрывами, и послышались крики сотен раненых. «Залп!» — скомандовал я, и в небо устремились тысячи стрел с магическими наконечниками. Послышались множественные разрывы снарядов, но мы уже не обращали на них внимания. Клан Возрождения в полном составе мчался в бой, и лидеры бежали в первых рядах. «Все произошло столь стремительно?» что выжившие светлые не успели даже ничего понять. Вот они спокойно идут и переговариваются между собой, а уже в следующую секунду под ногами разверстся настоящий ад, а головорезы, закованные в черную с фиолетовым броню, добивают оглушенных и деморализованных солдат. Сопротивление оказала лишь охрана караваноснабжения, который хорошо защищен даже во время дневного марша. Но подрыв лотосов И последовавшие после атака магическими стрелами продавили щиты, а танки клана при поддержке воинов сходу вступили в схватку и связали врага боем, тогда как маги и стрелки беспрепятственно расстреливали светлых хилов и кастеров. Даже адепты Ордена Огнеликих, которые охраняли караван, ничего не смогли противопоставить совокупной мощи клана, хоть и умудрились убить несколько десятков игроков своими редкими обилками. Все же Орден очень силен. Дальше начался оформленный беспредел. Все ценное, что можно использовать, распихали по инвентарям, остальное сожгли к чертовой матери. К огромному сожалению, большинство трофеев были с системной припиской, только для светлых. Так что приходилось их уничтожать. Но даже так урон от проведенной диверсии должен быть колоссальный. Особенно если на остальных участках все прошло так же гладко. Полчаса пролетели как один миг, но подкрепление к светлым так и не подошло. Подрыв лотосов на участке в несколько десятков километров отправил на точку возрождения огромное количество врагов, а для рибафа и перегруппировки нужно время. «Уходим. Свою задачу мы выполнили», — приказал я, оглядывая море сияющих сфер, которые остались после гибели игроков и НПС. Клановые техушники постарались вытащить из них как можно больше ценных предметов, чтобы ослабить врагов. Но времени слишком мало, а у воровских скиллов есть откаты. Эвакуация завершилась в кратчайшие сроки. Я уходил в числе последних, когда вдали уже показался отряд карателей на маунтах. Но светлые обнаружат лишь условные трупы и уничтоженные караваны. Причем имущество павших бойцов мы и подобрали. В отличие от светлых, которые вынуждены таскать в инвентарях огромное количество самых разнообразных предметов, у нас есть доступ к ЛК. И в народ брал лишь необходимый минимум. Нам удалось отправить на точку возрождения больше миллиона светлых. Сухо продекламировала Анилаэль, когда весь командный состав собрался в центре управления. Наши потери минимальны. Всем спасибо за качественно проведенную операцию. По прогнозам аналитиков, продвижение светлых остановится минимум на неделю. Быстрее подтянуть новые стационарные кристаллы щитов они не успеют. «Отряды вырубки могут продолжить работу и под прикрытием игроков и армейских частей», — не согласилась Олди. «Они будут двигаться медленнее, но они остановятся». «Они будут уязвимы. Надо организовать постоянное давление» продолжала гнуть свою линию Ани. «Если в такой группе спрячется Иерарх, мы не сможем его обнаружить заранее, и будут большие жертвы», — не согласился я. «Мы кусали армию Светлых в разных местах, и только поэтому обходились малой кровью. Организовать ловушку в местах вырубки очень просто. Нас будут там ждать». «Ты прав, Оникс», — резко сменила свою позицию Анилаэль. «Тебе хватит времени завершить цепочку квестов?» «Должно», — уклончиво ответил я. «Мелорн уже практически достиг стадии зрелости, но в условиях задания говорится о защите, я не уверен, что система засчитает выполнение, пока великому древу угрожает опасность». «Защита Мелорна от внешней агрессии — это задача династии Эль и темной фракции», — с непоколебимой уверенностью в голосе проговорила Ани. Система засчитает выполнение задания, как только Великое Древо окончательно созреет и нам станет доступен весь функционал. Одной защиты мало. Без возможности наносить концентрированные удары темной энергией выстоять будет невозможно. В прошлый раз Великое Древо было истощено длительной войной. Но сейчас молодой Меллорн полон сил. Увидим через пару недель, не стал спорить я. К большому сожалению, система не позволила лотусам подойти близко к точке возрождения, иначе эффект от диверсии был бы гораздо сильнее. После начала акции там скопилась огромная деморализованная толпа, да еще и без экипировки. Лакомая цель. Но пришлось ограничиться укрепленным фортом, который светлые воздвигли неподалеку. Удалось подорвать склад с боеприпасами и артефактами, что уже само по себе отлично. Повторить атаку вряд ли получится. Теперь, когда враг знает о таком оружии, появятся и способы противодействия. Война всегда была самым эффективным двигателем прогресса. Чем быстрее ты придумаешь, как защититься от оружия врага и как ударить побольнее, тем быстрее победишь. Но, к сожалению, даже если мы полностью уничтожим всю армию светлых, это не принесет нам мира. После возрождения и перегруппировки они вновь придут к нашим стенам, если таковые на тот момент еще останутся. Победить можно только устранив руководство объединения, но как раз оно-то и не спешит показываться на передовой. Дроу, которые следят за лидерами объединения, докладывают, что игроки топ-кланов перепоручили командование заместителям и забаррикадировались в своих клановых цитаделях. По всей видимости, им что-то известно о функционале взрослого Мелорна, раз сильные мира сего поджали хвосты. Очень скоро эта тайна откроется и нам. Собрание продолжилось. Но я был полностью сосредоточен на своих мыслях. Расчет на то, что все враги сами придут к воротам укрепрайона, не оправдался. Даже Сайфос, судя по обмолвкам, не планирует лично возглавить армию объединения. Чего они боятся? Почему не подходят к Эмэлорну близко? Прежде чем возродилось Великое Древо, они спокойно рассекали на своих мегапрокаченных летающих маунтах по всему объединению, а ко старту явилось аж десять игроков из моего списка. Но после системного сообщения о возрождении Великого Древа никто из них не покинул свою цитадель. Ответ тут может быть только один. Они превысили максимально допустимое время пребывания на Асдаре, и за это есть наказание. Какое? Понятия не имею. Скорее всего, самое страшное, что только может быть для любого гостя – принудительная депортация. Система не могла не продумать механизм от таких хитрых игроков, которые не желают завершать испытания. Если Лики Миране начинала жизнь заново, и это не нарушало баланс – то лидеры объединения продолжали качаться и увеличивать свою силу, а это уже не вписывается в рамки нормальности для местной системы. Скорее всего, подобный механизм предусмотрен как раз в Древе Света и Меллорне, и наверняка эта функция работает не в пассивном режиме, а активируется по запросу. Древо Света под контролем, его не стоит опасаться в отличие от Меллорна. Вот почему Сайфосу требовалось именно уничтожить его. Завладев Древом Света, он узнал о подобном механизме, и пока Великое Древо Темных было живо, не мог почувствовать себя в безопасности. На тот момент он был на Аздаре не очень много времени, и ему ничего не угрожало, поэтому он и его ближайшие подельники участвовали в битве, но сейчас все изменилось. Не знаю, как это реализовано чисто технически, но раз они сидят на своем материке, значит это связано именно с территорией контроля одного из великих древ. Но сейчас гадать бессмысленно. Очень скоро мы все выясним сами. Этот факт немного облегчает мне задачу. К нашим стенам не придут неприлично раскачанные игроки с огромным арсеналом редких умений и заклинаний. Да и дроу будет проще подобраться к игрокам в их клановых цитаделях, притворившись кем-либо из отсутствующих в данный момент приближенных, и нанести удар зачарованным клинком. Списки таких кандидатов уже давно составлены. Но даже если удастся пленить всех лидеров объединения, это не решит проблему с Сайфосом. «Главгадам придется заниматься мне», и только после того, как великий Меллорн окажется в безопасности. Как это провернуть, у меня мысли есть. Но более конкретный план удастся составить только после завершения главного квеста. Да и система просто обязана подкинуть грандиозную плюшку за выполнение столь глобальной задачи. Вряд ли она ограничится одними лишь уровнями, хотя и они будут не лишними. «Оникс, ты вообще с нами?» Прервала ход моих мыслей Анилаэль. Прошу прощения, задумался. Я спросила, не считаешь ли ты, что пора вводить в бой рептилей? Спокойно повторила свой вопрос королева. Уже думал об этом, и мне кажется, что пока это преждевременно. Аргументируй, потребовала Ани. На данный момент у нас в строю 198 стелс-истребителей, начал говорить я. Для успешного выполнения задач каждому нужно минимум по 5 авиабомб. В противном случае нет гарантии, что удастся продавить щиты и нанести хоть сколь-нибудь ощутимый урон. Итого, 990 артефактов за один заход. Крафтеры работают в три смены, но стихийные кристаллы конечны, их запас уже подходит к концу, а для усиления еще нужно интегрировать астроцит, что могу сделать только я. На данный момент на складах находится порядка 30 тысяч бомб. При таком расходе мы потратим все за несколько дней, да еще и враг узнает о нашей авиации. Гораздо эффективнее будет дождаться, когда светлые пойдут на штурм. Так удастся добиться куда большего поражающего фактора. Ни один щит долго не устоит против мощи стальных крепостей. Да и расстояние до точки возрождения увеличится, на возвращение в строй уйдет больше времени. «Есть возражения?» — после небольшой паузы спросила Анилаэль у совета. «Тогда принимается. Эскадрилья тьмы продолжает тренировки на подземных уровнях, так же, как и Рейнири». «Она так и не приняла наездника?» — спросила Риана, которая как со глава клана входила в состав совета фракции. «Нет», — ответила Ани, очень хорошо спрятав разочарование. Рейнири оказалась очень своенравной девчонкой, которая не признавала никаких авторитетов, кроме родителей. Королеве она испытывала хоть какое-то почтение, тогда как остальных темных попросту не подпускала к себе. Особо настойчивых она даже подпалила драконьим пламенем. Поговорить с ней не получалось даже у Маргула, который, как и планировалось, произвел на Рейнире сильное впечатление, когда она в первый раз увидела друга в небе. Но дальше Маргул уперся в глухую стену льда, которая, похоже, не собиралась таять. По совету родителей мы оставили молодую драконессу в покое и предоставили возможность развиваться самостоятельно, но под контролем Рейнигаль. Без наездника дракон будет действовать вдвое менее эффективно, особенно молодой. Задумчиво проговорила Олди. «Если вообще пожелает участвовать в бою?» «О разумности драконов знаем только мы, Сани. Остальные считают их животными. Умными, сильными, преданными, темным, но все же не имеющими разума. И пусть это так и остается. Но проблему надо действительно решать». «Предлагаю немного жульничать». Осторожно, начал я. Нужно создать такие условия, при которых ренири сможет довериться кому-то из нас. Как говорилось в моем родном мире, подшлифовать обстоятельства. У тебя есть конкретное предложение? Более заинтересованным тоном спросила Ани. Есть. Но нельзя допустить, чтобы Рейнири когда-либо об этом узнала. Так что озвучу свою идею я только в узком кругу. Главное — подобрать грамотного исполнителя. Наездник и дракон должны быть близки по духу, дополнять и помогать друг другу. Без доверия ничего не получится. Маргул поначалу очень слабо реагировал на меня, даже несмотря на то, что являлся моим пэтом. Только немного позже он смог довериться мне, и только тогда образовалась связь наездника и дракона». Мы обсудим этот вопрос с тобой наедине. Есть у меня одна кандидатура, которая идеально подойдет Рейнири. Все свободны. Вы знаете, что нужно делать. За работу темные. Очень скоро решится наша судьба. Как говорит один мой друг, на том свете отоспимся».